Глава 21. Мои последние дни в исправительном доме. Тетради Аслана Бедза, пьеса Сурена и Трихужана, мои младшие товарищи. Для меня последние дни, проведенные в исправительном доме, были подобны невообразимому кошмару. Согласитесь, что человека не могут навестить веселые мысли, когда он по воле обстоятельств находится в исправительном доме и, замурованный в четырех стенах, вынужден жить среди люмпинов рецидивистов а всего в нескольких шагах от исправительного дома находится кладбище, где под маленьким холмиком покоится прах твоего самого любимого, самого преданного друга жизни. Да, при таких обстоятельствах человек не может быть веселым. Но сквозь эту мешанину дней встают передо мной лица и события, Самые яркие воспоминания той поры, незабываемые происшествия. О них я хочу написать в последней главе моих записок. Однажды, за несколько дней до выхода из исправительного дома, когда я, как потерянный, бродил по коридору корпуса уголовников, вдруг передо мной предстал Аслан Бедза. Помните, это тот самый старый бандит, который бежал в горы из-за удивительной любви своей удивительной жены и после нескольких лет разбойничей жизни очутился в исправительном доме. Теперь этот старый, безобидный человек по решению исполкома был освобожден. «Товарищ Чарьянс, просьба у меня к вам такая будет», — сказал Аслан Бедза и как-то жалко улыбнулся. «Говори, Аслан Бедза». Тут я заметил у него в руке несколько тетрадок, на которые он то и дело посматривал. Я человек уже старый, и нет у меня ни родных, ни пристанища. Один и день ошенник я, вот оно, все мое имущество. Мне показалось, что глаза его увлажнились. Не весел был этот человек, этот старый бандит, ох, как не весел. Хорошо, Аслан Бедза, я все сделаю. И он вручил мне свои тетради, шесть тетрадей с пожелтевшими от времени краями, исписанных неровным, неразборчивым почерком. «Премного благодарен тебе сынок и пожав мне руку аслан Бедза забросил тоскливый взгляд на тетради в которых неумелой рукой записал он историю своей жизни эти пожелтевшие от времени тетради я сдал в культ отдел если кто-нибудь из вас зайдет в культ отдел исправительного дома он увидит там эту маленькую стопку тетрадей помнится тогда же остановил меня как-то во дворе сурен высокий бледный юноша товарищ никола и хачика Застенчиво улыбаясь, он протянул мне какую-то тоненькую тетрадку и, глядя в сторону, сказал «Это моя пьеса, я написал ее здесь. Прочтите, если будет время». И, не дождавшись ответа, удалился. Это была синенькая ученическая тетрадь в 10-12 страниц. На обложке название пьесы и фамилия автора. Я раскрыл ее и стал читать. «Действующие лица» Фридрих и Франц. Диалог начинался с того, что эти два разбойника обвиняли друг друга в неискренности и в предательстве. Потом выясняется, что они кого-то ограбили и не знают, как разделить между собой добычу. Пьеса заканчивается тем, что они в конце концов отравляют друг друга, как это случается во всех псевдонравоучительных легендах и рассказах. Но к чести Сурена я должен сказать, что диалоги были написаны довольно динамично, Может, даже потому, что автору была знакома психология Фридриха и Франца. И, тем не менее, этот бледный юноша со своей пожелтевшей тетрадью произвел на меня довольно приятное впечатление. И разве могу забыть это бледное лицо морфиниста и поблекшую тетрадь, в которой при помощи обыкновенной воды и колбасы эти псевдоклассические разбойники фридриха и Франц отравляют друг друга? Спустя два дня Сурен снова подошел ко мне. «Товарищ черьянс сказал он застенчиво, скупо улыбаясь, глядя куда-то в сторону, — «просьба у меня к вам, очень прошу, не откажите». «Говори, Сурен, поговорите с начальником, пусть отпустят нас в очме один, мы с Николом хотим на монтера выучиться». «Ладно, я поговорю с ним, если вы обещаете хорошо вести себя». «Что вы, товарищ Черьянс, сказал он серьезно, с какой-то грустью, — «а так что из нас выйдет?» Я очень хочу стать монтером, вот выйду из тюрьмы, уеду в Ленинакан и буду работать там. И мать возьму к себе, будем вместе жить. Его бледное лицо светилось тоской. Такие лица бывают у чахоточных юношей, когда они, сидя на балконе санатория, мечтают о жизни, о весне, о девушках, о весеннем солнце. Через несколько дней Сурен и Хачик уехали в Ичмиадзин. Там находилась артель монтеров исправительного дома. И вскоре мы узнали, что Сурен и Хачик оказались толковыми и способными монтерами. Еще одно воспоминание той поры. Три озорных мальчугана без призорника с обветренными от мороза лицами и черными блестящими глазами. Их подобрал на улице наш начальник и привез в исправительный дом. Когда я пошел повидать их, они уже спали возле печки безмятежным сном. Заключенные очень полюбили их. Эти ребята, старшему из них было лет 10, были уже настоящими мужчинами, сметливые, с большим жизненным опытом. Останься на улице, они, наверное, стали бы ворами и рецидивистами, достойными преемниками Вало, Хужанхачо, Мачо и Гусейна. На следующий день я спросил их, «Ребята, а вы знаете, куда попали?» Двое насмешливо, понимающие улыбнулись, а третий, самый маленький, сказал, «Это тюрьма». В тот день их нарядили в новые одежды и отправили в щеточную мастерскую. Из старых одежд Ануш и Маргарит сшили им за одну ночь потешные и неуклюжие одежды. Им у нас очень нравилось, жили они в комнате служащих. Начальник думал переправить их в дед-дом, но дело почему-то затягивалось. Я так и оставил их там, этих трех беспризорников, моих младших товарищей, моих братишек.